Да, он бормотал имена наших товарищей, наших прекрасных друзей, наших великих друзей, всех, кого он погубил. Долго он пел Сулико. По много раз пришлось ему повторять одни и те же куплеты, чтобы назвать их всех. Потому что он убил больше, чем любая чума. А я все шел за ним, ошалев от ужаса. Долго я томился и страдал. «Где же ты, моя Сулико?» — пел Коба. «Бедный, бедный Серго». И вдруг он обернулся ко мне. «Нету, нету Серго, нету нашего Серго». В его глазах стояли слезы. «Клянусь!» Слезы? Я не выдержал. Я тоже заплакал и бросился ему на грудь. Мгновенно лицо его вспыхнуло яростью. Толстый, страшный нос и пылающие глаза приблизились вплотную к моему лицу, и он заорал, отталкивая меня. «Нету, Серго! Нету, Ладо!» «Никого вас нету! Все вы хотели убить Кобу! Не удалось! Не вышло быть, дети! Он сам вас убил!» И он ринулся по аллее, ударив сапогом в зад не успевшего вовремя отскочить в кусты охранника. И опять я не спал ночь, и наступил трусливый рассвет, и следующую ночь я не спал, я ждал. Но ничего не случилось. Ни в ту ночь, ни в последующие стыдные мои ночи. Просто больше я его никогда не видел. Друг Коба перестал звать к себе своего старого друга Фудзи. И все. До страшного суда я не забуду, как он шагал по аллее, пел нашу песню и бормотал наши имена. И как он плакал! <свы> Грузины умеют любить своих друзей, несмотря ни на что. Легче перенести смерть брата, чем смерть друга. Какая у нас пословица? mi weg ci Oleša, idi, idi ga, Oh, uh -huh.